«Хорошо», — протянул Усов и продолжал пристально рассматривать улыбающегося Сороку. По тону его ответа и по особому прищуру глаз начальника заставы Сорока понял, что надо ожидать серьезного разговора. «Когда вернулись из наряды?» — спросил Усов. «В 24.00, товарищ лейтенант». «Отдохнули?» «Так точно. Чем были заняты днем?» Тренировались в волейбол, готовимся к соревнованиям с четвертой. Так, заметили что-нибудь новое на заставе? Никак нет, ничего не заметил. Ничего таки не заметили? Вроде как ничего, пожимая широкими плечами, ответил Сорока. Плохо наблюдаете, товарищ Сорока, очень плохо. ограничник все должен замечать и все помнить. — Да ничего такого не случилось, товарищ лейтенант. — А я вот скажу, что случилось. Видел в окно, что вы заметили на дворе девушку, и когда ее Стебайлов провожал, вы подошли к ней, немножко разинули рот и забыли, что у вас расстегнут воротник, а на ногах нечищенные сапоги. Как пришли из наряда, сунули их под койку и в таких же грязных явились на доклад к начальнику заставы. А я уверен, что девушка все заметила. Ну, скажет, и пограничники, ну и неряхи. Наверное, и начальник такой же, замухрышка. Виноват, товарищ начальник, смущенно оправдывался сорока. В волейбол тренировались, забыл. Вот опять, виноват. Придется мне надевать парадную форму и идти к девушке объясняться. Не подумайте, мол, что у нас все такие. Это у нас только сорока забывчивый. Больше этого не будет, товарищ лейтенант? Посмотрим. Можете идти, я сейчас выйду. Быстро повернувшись, сорока вышел. Щеки его горели, а на лбу от стыда и напряжения выступили капельки пота. Глава десятая. Клавдия Федоровна с возбужденным и радостным лицом, с засученными по локоть рукавами, Готовила закуску. Иногда, открыв дверь в комнату, где сидели на диване, прижавшись друг к другу Галина и Кудеяров, она, встряхивая головой, говорила, — Хоть маленькую, скромную свадьбу, да устроим, все будет хорошо. Ну ладно, не стану вам мешать, мои милые, не стану. Молодые люди смущенно прятали глаза, и как только исчезала неугомонная хозяйка, Снова брали друг друга за руки и говорили совсем не то, что, казалось бы, следовало говорить в такие минуты. «Ударили тебя, да еще и заперли. Это же возмутительно!» «Больше не надо об этом говорить, Костя. Не надо!» — глухо и протестующе проговорила Галина. «Прости, милая, не буду. Но мне обидно. Понимаешь, за тебя обидно!» «Тяжело тебе, я понимаю, но расскажи, как ты решилась?» Легла в постель, все решила, обдумала, тихим грудным голосом говорила Галина. Костя склонил к ней взъерошенную голову и притронулся губами к ее горячей щеке. У Галины вспыхнули глаза, и неожиданно, со страстной решимостью, она прижалась к нему всем телом. Ее маленькие ладони были в руках кости Почему не ко мне сразу? Пришла бы в Новицкое. Туда далеко, и у тебя строгий начальник, этот страшный майор. Я его почему-то боюсь. Бояться его нечего. На заставе меня все знают, и Клавдия Федоровна здесь, продолжала Галина. Да-да, ты... «Все сделала правильно, очень правильно. Я тебя хочу спросить, Галя, вдруг ты... тебе захочется домой вернуться?» Галина подняла на него темные глаза, глубоко вздохнула, заговорила. «Как же я могу вернуться, когда мне хочется на тебя все время смотреть и смотреть, слышать, как ты говоришь и как ты сердишься?» Я знаю, что ты любишь меня, но я боюсь, что нам с тобой не дадут жить. Прежде, когда я не знал тебя, я много пела и смеялась».